Глава 12. Покушение. Юго-запад, 300 метров уровнем ниже. Группа 10 человек. Движутся в нашу сторону. Сообщил я майору, почувствовав агрессию в этой группы. Принято. Первое отделение. приготовится к встрече гостей. Еще десяток на крыше. 30 метров. Практически над нами. Добавил я, почувствовав, как в вблизи появилась еще одна группа агрессивно настроенных людей. Эти могут попробовать спуститься на тросах. Нужно срочно менять дислокацию. Предлагаю пойти вниз. Там дождемся подмоги. Предложил майор. Подмоги не будет. Это владелец фабрики. Пока они с нами не разберутся, сюда даже полицию не запустят. Поэтому время работает против нас. Нужно искать варианты, как покинуть территорию завода. Нужно попробовать прорваться на север. А на запад отправить группу для отвлечения. Вношу свое предложение, надавив ментально так как командир наемников не хотел терять своих людей. Отправив бойцов одних, от он подвергнет их дополнительному риску. Первое отделение. После встречи гостей уходите на запад и оттягивайте их на себя. Дальше выбирайте сами. Решился майор, отдав распоряжение, после чего, посмотрев на меня, добавил. Второе и третье отделение. Прикрывайте, мы движемся на север. Дальше был бег с препятствиями. Часть конвейера продолжала работать, и приходилось постоянно оглядываться, чтобы не попасть под движущиеся механизмы, которые совершали иногда очень резкие движения, да и манипуляторы имели свойство удлиняться в несколько раз. Достигнув выхода в следующий цех, позади нас раздалась яростная перестрелка с взрывами гранат, но понять, что там происходит, уже не мог, так как радиус сенсорных способностей в здании был ограничен, а связь на такой дистанции не работала. Следующий цех состоял из множества стеллажей и больше напоминал автоматический склад, поэтому видимость была сильно ограничена, но я уже ощутил сразу две группы, двигающиеся в нашем направлении, при этом одна двигалась очень быстро. «Справа пятьдесят! Быстро приближаются!» – успел крикнуть я, прячась в ближайший проход между стеллажами. Тут же раздался грохот, и одну из стен проломил большой грузовой флайер – у которого сразу откинулся парель, откуда стали выпрыгивать вооруженные люди в черных костюмах без знаков различия. «Прорываемся навстречу противнику! Подавить его гранатами!» – приказывает майор, и уже через пару секунд со стороны грузовика раздаются взрывы. Припав на колено, целюсь в угол стеллажа и, дождавшись, когда вероятный противник приблизится к нему, открываю огонь. Влинтовка слегка толкается от отдачи в плечо, выплескивая медный шарик, разогретый до уровня плазмы, и отправляя его в цель на очень большой скорости. Противник только успевает высунуть голову, как она разлетается на кровавые ошметки, сразу остановив всех, кто двигался следом. В тот же миг срываюсь с места и бегу к следующему концу стеллажей, по дороге срывая с майора гранату и метая за угол. Мощный взрыв нагревает пару, пытавшуюся обойти нас с другой стороны. В это время в помещение входит еще один отряд противников, которых встречает третье отделение – Завязывается перестрелка, а этого нам не надо. Можно, конечно, попробовать уйти одному, но тогда ко мне будет много вопросов, да и опасность попасть под дистанционный огонь остается очень высокой. Даже не зная, что я псион, меня будут пытаться уничтожить любым способом, а на большой дистанции мне будет нечего противопоставить им. На удивление, наемники оказались очень хорошо подготовлены и, несмотря на первые минуты после крушения, они смогли показать, что не зря берут такие деньги за свои услуги. Да и нападавшие были довольно невысокого уровня подготовки. Они больше походили на хорошо вооруженных охранников, а не на профессиональных убийц. Количество агрессивно настроенных групп вокруг нас резко увеличилось. Похоже, что вместо крушения нашего бота стягивают всех доступных охранников, «Следить за всеми уже просто не успеваю» и сужая радиус сенсорных возможностей до 50 метров. Все это время мы движемся в сторону врезавшегося грузовика, довольно быстро уничтожив группу, проникшую вместе с ним. «Майор, нужно запустить грузовик!» — крикнул ему, постреливая выснувшегося охранника, мелькнувшего между стеллажей. «Зачем? Нас сразу же собьют! Это не выход из положения!» — отвечает он мне, ведя стрельбу по воротам, через которые мы попали на склад. «Он отвлечет часть сил. Пусть попробуют преследовать его. Даже если собьют, отправят несколько групп проверить, кто там был. А это может нам дать лишний бонус», — пояснил свою идею. «Добро. Жека, займись грузовиком. Поставь автопилот на дальность пару километров на минимальной высоте. Пусть побегают за ним», — распорядился он. «В этот момент вверху раздался взрыв, и в образовавшуюся дыру к нам спрыгнуло десяток охранников, Только вот одеты они были в навороченную броню, да и оружие у них было самое современное. Похоже, в дело вступил местный спецназ, и время отдыха закончилось. Скинув винтовку, сразу понял, что броню с одного выстрела не пробить, поэтому, прицелившись, открыл огонь по тросам. Высота тут была около 30 метров, поэтому из троих сбитых напавших двое упали между стеллажей, лишившись жизни, И только третий, проломив стеллажи, застрял где-то внутри него. Остальные, хоть и получили по несколько попаданий из плазменных винтовых наемников, серьезных повреждений не имели и быстро направились в нашу сторону, пытаясь взять нас в клещи. Понятно, что теперь нам не дадут просто уйти, и нужно действовать на опережение. Я отдаю приказ. На сближение, в рукопашную, так их не взять. И сам бросаюсь в соседний проход, заскочив на второй ярус стеллажа, где был небольшой карниз, идущий вдоль открытых ячеек. Мою команду продублировал майор, хотя мог и проигнорировать. поэтому остальные пошли на сближение с противником, прикрываясь стеллажами. Попытка легкого сканирования отряда спецназа выявила установленные блоки, похожие на мой, блокирующие полное подчинение человека Псиону, а еще они могли передать сигнал о ментальном воздействии. Этого мне точно не нужно, поэтому придется пользоваться своими способностями» затаившись в нише стеллажа на высоте нескольких метров, ждал, пока до меня дойдут двое солдат, облаченных в черную броню с выступающими элементами экзоскелета. Таких противников и в рукопашную будет непросто взять, поэтому придется очень сильно постараться, чтобы справиться с ними. Когда они оказались прямо подо мной, осторожно спрыгиваю на идущего последним, занося над головой свою винтовку. Набрав скорость, обрушиваю приклад прямо на затылок шлема, где обычно самое слабое место у скафандров. К счастью, веса и инерции оказалось достаточно, чтобы нарушить прочность соединение и переломить шею противника. Шансов, что мне это удастся, было очень мало. Тут важно было правильно выбрать угол удара, ведь шлем и элементы крепления могли выдержать выстрел из плазменного заряда практически в упор. На шум сразу среагировал его напарник, резко развернувшись и начав стрелять прямо по мне но при этом стараясь не задеть своего напарника, еще не понимая, что с перебитыми и позвонками он долго не проживет. Прикрываясь телом, развернул винтовку и сделал два выстрела практически в упор прямо в забрала шлема. К сожалению, расплескав плазменные заряды, выстрелы не нанесли серьезного урона, только немного дезориентировали противника. Пришлось воспользоваться оружием умирающего, используя то, что его руки еще сжимали его в руках и проходить идентификацию не требовалось. В этот раз выстрел из плазменной винтовки нового поколения принес нужный результат. Первый выстрел оплавил лицевой щиток противника, а второй пробил его, выпустив фонтан перемолотых внутренностей через небольшое отверстие в нем. Обессилев, тут же присел рядом. Руки тряслись, так как выложиться пришлось по полной программе. Хорошо, что рядом других противников не было но уверен, что их смерть зафиксировали, а значит, скоро стоит ждать гостей. Такие отряды очень не любят, когда убивают их членов, всегда стараются отомстить, да еще с особой жестокостью. Трясущимися руками вынул универсальный разъем с дистанционным управлением и подключил к разъему оружие умирающего спецназовца со свернутой шеей, запустив программу взлома. Когда на ручном интеркоме, показания которого дублировались мне на глазной имплантат, Высветились цифры, с разочарованием отключил разъем. Новое оружие имело современные методы защиты, и на взлом должно уйти не менее 300 часов, а этого я позволить себе не мог. Об оружии второго противника не приходилось даже мечтать. Как только система зафиксировала его смерть, оно заблокировалось, и теперь взломать его было невозможно, только в специальном сервис-центре от производителя. Тут мой взгляд упал на большой десантный нож, висевший у раненого, Нож был с плазменной режущей кромкой и стандартного образца для войска дружества, а значит, там стояла простая защита, которую можно с легкостью обойти, пока раненый не помер. Используя руку противника, активировал нож и, подключив разъем, довольно быстро перепрограммировал его на себя. Полностью снять ограничения было нельзя, чтобы простые граждане не могли их использовать, но меня устроил и такой вариант. Получив в руки оружие, способное с легкостью пробить бронированный скафандр, сразу отправился на охоту за спецназовцами. Пока мы не устраним эту угрозу, о попытке спастись не было и речи. Забравшись на второй ярус, стал двигаться в сторону следующей группы, двигавшейся через три ряда к наемникам. В этот раз внезапно появиться не удалось. Один из противников успел меня заметить, а может и услышал шум, как я прыгал по стеллажам поэтому мне пришлось прыгнуть вниз и включить маятник, не давая ему прицелиться. Ну и так, два выстрела прошли в опасной близости с моим телом. Хорошо, что второй противник открыл нагонь по наемникам и не стал отвлекаться на меня, считая, что его напарник справится со мной. Прыжок в сторону, перекат и увожу винтовку в сторону от себя, нанося удар ножом в грудь противника. Спецназовец успевает поставить блок левой рукой, но нож полоснул по ней, оставляя глубокий разрез, нанося серьезную рану. Чудом не отсек ему полностью всю руку, но и так противник ранен. Он тут же бросает винтовку, выхватывает десантный нож и делает стремительный выпад вперед. У него явно стоят усиливающую реакцию и силу имплантаты, так как я с трудом успеваю отбить атаку. Приходится максимально ускориться и еще надавить ауры страха, ментальным воздействием, которое только недавно научился пользоваться. Заминка на доли секунды позволила мне нанести удар по руке с ножом, нанося еще одну рану после чего сближаюсь вплотную и обмениваюсь с ним ударами, блокирую их. Похоже, спецназовец использовал боевые стимуляторы, ускорившись до моей скорости, чего ранее я не замечал. Я чуть быстрее, но у него явно больше опыта. Второй спецназовец отступил в сторону, не вмешиваясь, давая возможность разобраться со мной. Но вот если я убью его напарника, он точно применит оружие, а значит нужно учитывать еще и этот фактор. Ко всему прочему... Экзоскелет скафандра спецназовца позволяет усиливать силу атаки, что заставляет меня напрягаться изо всех сил. Понимаю, что время не на моей стороне, и долго в таком темпе сражаться не смогу, а мне достаточно пропустить всего один удар плазменным ножом, чтобы закончить свой путь в этом мире. Поэтому опять использую ауру страха, только усилив ее максимально, от чего голова отдается сильной болью, а в глазах на миг все смазалось но и мой противник опешил от внезапной волны паники. Воспользовавшись этим, бью ножом по правой кисти, отрубая ее и сближаюсь плотную, толкая назад в сторону второго спецназовца. Тот скидывает винтовку, но не решается стрелять, что позволяет мне перепрыгнуть раненого бойца и нанести один точный удар прямо в грудь. Чувство опасности заставляет сделать кувырок вперед, а за спиной раздается взрыв плазменной гранаты. Похоже, мой первый соперник, поняв, что ему не выжить, Решил подорвать нас двоих. Затылок опаляет высокой температурой, оставляя на спине довольно чувствительный ожог, но сильных повреждений не наносит. Поднявшись, вижу, что добивать второго соперника уже не нужно, так как его ноги отсутствуют, сгорев во взрыве плазменной гранаты. Выдернув нож, осматриваю себя, отмечаю еще несколько порезов, полученных во время схватки, а мой костюм превратился в сплошные лохмотья. Подхватив свою винтовку, которую успел выронить во время схватки, и пару гранат с убитого спецназовца, направился к следующей паре противников, засевших на перекрестке между стеллажей. Тут не тороплюсь, так как оценил, какую угрозу представляют эти парни. В этот раз мне повезло. Подкрасться сверху, по второму ярусу, и спрыгнув вниз, наношу смертельный удар в шлем ближайшему противнику. Второй спецназовец успевает повернуться в мою сторону, чтобы получить удар точно в грудь, а вот выстрелить он уже не успевает. Четвертую пару просто закидываю гранатами, окончательно разорвав концо спецназовцев и обращая их в бегство. К майору вышел с винтовкой в одной руке и с плазменным ножом в другой. Он как раз собрал остатки двух отделений и рассуждал, куда я запропастился. «О, вот и потеря нашлась! Судя по внешнему виду, ты не сидел без дела!» — сказал майор, попытавшись скрыть недовольство. «Ведь без меня у них было больше шансов договориться, чтобы выжить». «Нормально поохотился. Пора уходить. С этой стороны больше никого нет. Нужно поторопиться, пока они не стянули кольцо». Ответил я. «Надо дождаться первого отделения», — попытался возразить он. «Их уже нет живых. Там еще один отряд спецназовцев был. Шансов у них никаких. Поэтому уходим», — сказал ему, посмотрев прямо в глаза. Выдержав мой взгляд, Майор с задержкой кивнул и передал остальным «Двигаемся плотной группой! Не расходимся!» Из двух отделений с нами осталось шесть человек, не считая меня и майора. А значит, еще четырнадцать оказались убитыми или неспособными продолжить движение. Я шел впереди, свернув к ливневым туннелям, где пахло далеко не розами. Там мы, используя мой опыт работы в коммунальной службе, смогли выбраться за территорию завода, где просто остановили первый попавшийся в грузовик и уже на нем покинули зону охоты на нас. Конечно, к мэру в таком виде, да еще на грузовике, меня не пустят. Поэтому нам пришлось свернуть к одному из бизнес-центров, где довольно быстро сменили свою одежду. Пришлось раскошелиться и переодеть охранников, дабы они не выделялись из толпы. Понятно, что нас будут искать. Но, когда мы покинули зону глушения связи, я сразу набрал своих хакеров, которые обезопасили нужный мне район, отключив там все камеры. Марик организовал нам транспорт, который вывез нас прямо к новому зданию мэрии. Тут уже нас ждала дополнительная охрана, которую вызвали наемники, решил подстраховаться. Ну а я направился на встречу с Сим Чонгом. Меня проводили в роскошный кабинет, где уже был накрыт небольшой стол с закусками и выпивкой. Рад вас видеть живым и здоровым. Мне передали, что у вас возникли какие-то трудности по дороге ко мне. «Спешу заверить, что я к этому не имею никакого отношения. Я уже отдал распоряжение, чтобы разобрались с случившимся», громко произнес будущий мэр столицы, встав и направившись мне навстречу. «Да, на мой кортеж напали, поэтому пришлось пробиваться с боем, но в итоге я тут, и мы можем обсудить все возникшие вопросы и подтвердить предыдущие соглашения», ответил я, пожимая ему руку. Жест был настолько необычным для этого мира, что я даже на секунду заподозрил, что мэр такой же попаданец, как и я. Но тут вспомнил, что среди высшей аристократии и высокопоставленных чиновников рукопожатие – высшая степень доверия, вызываемая собеседнику. И среди простых людей этот жест не распространен. Усевшись за стол, мэр лично открыл бутылку дорогого вина и, разлив по бокалам, сказал тост. «За наше сотрудничество!» «За сотрудничество!» ответил ему, и мелкими глотками осушил бокал. Вино было восхитительным, с нотками горячего шоколада, карамели и молока. Такого я еще никогда не пробовал, и подобное вино явно не для простых посетителей. А значит, мэр выказывает мне еще один уровень уважения, но с ним нужно быть осторожным. Как и любой опытный политик, он захочет нагреть на этом руки, и нужно сразу обозначить сферы влияния, в которые он не должен соваться. Михаил, мне доложили, что среди теневых кланов идет серьезный передел власти, не только в столице, но и по всей планете. Меня сильно беспокоит этот процесс. Вы уверены, что сможете контролировать ситуацию после передела? Не хотелось бы начинать новые отношения с совершенно другим человеком. Сим Чонг, можете не переживать. Все эти процессы запущены мной лично. Именно мне будут подчиняться все кланы на этой планете, а в будущем и всей системы. Эти процессы уже не остановить. И именно поэтому Большая Четверка решила меня устранить. Но им это не поможет. Им придется считаться со мной или выйти из игры на этом уровне. Да и двое из четверки сейчас занимаются переделом власти в связи с кончиной глав этих банд. Вам нужно сразу выбрать сторону, за кого вы будете родить. И ответ мне нужен прямо сейчас. Остаться в стороне или работать на обе стороны у вас не выйдет. Но если я влезу в ваш конфликт, то меня очень быстро снимут с должности заместителя мэра. Да и финансирование на предвыборную кампанию мне негде взять, кроме как у них. Не переживайте, финансирование я вам обеспечу, как и защиту от них. Я подготовил для вас подробный план предстоящих мероприятий, должных повысить социальный статус и уровень нашей системы, что открывает очень много вариантов для дальнейшего развития. «Если вы, конечно, готовы побороться за место губернатора этой системы», предложил я, закусывая выпитое вино небольшим канапе. «А у вас хватит денег и влияния выдвинуть мою кандидатуру», поинтересовался Чонг. «Все зависит, как далеко вы готовы пойти ради этого. Вот, к примеру, мне нужно остановить большую часть предприятий «Четверки», допустим, призвав людей для разгребания завалов, уборку города и благоустройства территории». Организовать своеобразный день города, когда работники будут работать за счет работодателя с полным окладом. Это позволит вам получить дополнительные очки в глазах горожан и позволит быстрее разобраться с очисткой города и приведением его в соответствии со стандартами Содружества. Точнее, планет категории А и В. Но они в любом случае не согласятся, и у меня начнутся проблемы еще до начала избирательной кампании. Возмутился мой собеседник, открывая еще одну бутылку очень вкусного вина. Для начала издайте указ на привлечение рабочих на срок в 5 дней, а когда они возмутятся, снизьте до двух суток. Уверен, тогда они согласятся с вашими доводами. Просить больше, чтобы получить сколько нужно. Хорошая стратегия, может и сработать. А что вам это даст? Спросил будущий мэр. Об этом вы узнаете позже. Но уверен, вам понравится. И еще рекомендую скупить недвижимость в южных и восточных районах столицы, где находятся трущобы. Уверен, скоро они подорожают, ответил ему, наслаждаясь необыкновенным вкусом напитка и легкому действию алкоголя. А почему только эти два района, если мы собираемся вычистить весь город? Ну вы же не один хотите заработать. Уверен, что два больших района вам вполне хватит для содержания не только семьи, но и любовницы, сказал я, улыбаясь. После чего внезапно выпустил ауру страха и добавил. «Только не вздумайте играть против меня. Тогда вам не понадобится ни семья, ни любовница». Сдрогнув и побледнев, чиновник, заикаясь, ответил. «Что вы? Даже же и в мыслях такого не было!» Только вот дрожание рук и отведенный взгляд говорили мне об обратном. Но, судя по эмоциям, идею перетянуть одеяло на себя он тут же отбросил. «Ну, раз вы все поняли...» и других вопросов у вас больше нет. На этом можно и закончить нашу встречу. Прошу вас внимательно изучить этот кристалл и строго придерживаться рекомендаций, указанным в нем. Возможно, у вас появятся вопросы. Можете звонить мне, я на них отвечу. Но добавлю, что вы в любом случае не видите всего масштаба мероприятий, поэтому не все действия вам будут понятны до конца», сказал я, вставая и повторно пожав ладонь Чонгу, вышел из кабинета. Сегодня предстоит еще много чего сделать, но главное, нужно заняться большой четверкой, пока она не занялась мной.